Глава 40. Бристоль оказался больше, чем Стиви ожидала, и в нем было гораздо больше магазинов. Здесь были не только обычные сети и универмаги, но и небольшие частные магазины. Находиться здесь было приятно. Стиви походила на взволнованного щенка на первой прогулке на свежем воздухе. Если бы у нее был хвост, она бы им виляла. Как же она поэтому скучала! по шуму, запахам, достопримечательностям, суете города, и она не могла дождаться, когда начнет ходить по магазинам. Лиан затащила их в ближайший универмаг и направилась к лифту на второй этаж, где находились люксовые платья. Так Пегги называла свои самые красивые платья. «Что ты думаешь об этом?» — спросила Лиан, держа в руках платье цвета фуксии. На нем было так много оборок и кисточек, что Стиви скривилась — А когда она увидела выражение ужаса на лице Тиа, ей пришлось прикусить губу, чтобы не рассмеяться. «Может быть, чересчур перегружена?» ответила она, стараясь быть тактичной. Лиан держала его на расстоянии вытянутой руки и критически осматривала. «Да, ты права, но мне нравится цвет». «Оно, конечно, эффектное», — согласилась Стиви. Она знала, что у нее не хватило бы смелости надеть что-то настолько яркое. и в любом случае цвет ужасно контрастировал бы с ее волосами, поэтому она огляделась вокруг в поисках более спокойного, приглушенного цвета. «Как насчет этого?» — предложила Тиа, указывая на платье с таким разрезом спереди, что надевшей его женщине пришлось бы следить за тем, чтобы грудь не вывалилась. На нем был такой же откровенный разрез от бедра, и Стиви скривила лицо. э, -э начала она, когда Лиан и Тиа разразились смехом. «Ты бы видела свое лицо!» Лиан плакала, держась за инвалидное кресло Тиа для поддержки. «Хотя, если бы ты купила его, у Соло глаза бы вылезли из орбит». «И это при том, что у всех остальных мужчин тоже, я тебя уверяю». «Нет, спасибо. Если ты хочешь такого внимания, ты его и покупай», с содроганием ответила Стиви. «Кстати, о мужском внимании». «Мой брат хорошо себя вел?» – спросила Лиан. «Он возил Стиви на свидание в пятницу вечером», – пояснила она для Тиа. «Я слышала, что они встречаются», – сказала Тиа. «Разве у девушки не может быть немного личного пространства?» – спросила Стиви и рассмеялась, когда подруги хором сказали «нет». «Ну и что? Ты не ответила на мой вопрос», – упорствовала Лиан. «Расскажи мне о вашем свидании с Солом». Стиви порылась в вешалках с вечерними платьями. Все было хорошо. «О, смотрите! Вот это прекрасное платье!» Она взяла в руки серебряное платье с открытыми плечами. «Почему бы тебе не примерить его?» – предложила Лиан. Тиа, ты видела что-нибудь, что тебе понравилось?» «Одно или два». Она указала на те, которые ей понравились. И Лиан сняла вешалки со стоек и перекинула платье через руку. Затем она переключила внимание на Стиви. «Просто хорошо?» Черт, Стиви надеялась, что Лиан оставила эту тему. Она пожала плечами. «Наверное...» «Никаких фейерверков?» «Нет». «Жаль. Я бы хотела видеть тебя в качестве невестки». «Подожди, у нас было только одно свидание», – запротестовала Стиви. «И даже если бы я и почувствовала к нему нечто подобное, до свадебных колоколов было бы еще далеко». Консультант провел их в раздевалку, и Стиви с Лиан столпились позади Тиа, которая хмурилась. Лиан сказала, «Тебе понадобится помощь, чтобы надеть и снять его». Она показала головой на облако из шелка цвета слоновой кости с диамантами и бисером, пришитыми к лифу. «Значит, ты не положила глаз ни на кого другого?» Спросила Тиа, натягивая через голову просторное хлопковое платье. Стиви была очень рада, что девушки сосредоточились на задаче и не смотрели на ее лицо, потому что она почувствовала, как румянец начал заливать щеки. «Нет», — сказала она, — но ее ответ, должно быть, не был таким убедительным, как она думала, так как голова тиа высунулась из-под подола ее платья, и она окинула Стиви тяжелым взглядом. Судя по тому, как Лиан подняла брови, ее тоже не удалось одурачить. поэтому Стиви решила сменить тему. «У меня есть более важные вещи, о которых нужно беспокоиться», заявила она. «Я так понимаю, ты говоришь об ужасных отзывах, которые оставили Аллегра Джонсон и ее друзья», спросила Лиан. «Корова!» – воскликнула Тия. «О, ты выглядишь прекрасно!» «Разве она не выглядит потрясающе?» — воскликнула Лиан, расправляя подол платья Тиа, чтобы оно не спадало мерцающей поволокой вокруг ее ног. «А теперь представь себя с высокой прической!» Она собрала темные волосы Тиа руками и закрутила их за головой. «Изысканно!» «Ты выглядишь великолепно!» — сказала Стиви. Тиа была очень привлекательной. Утонченная женственная версия своего красивого брата. «Мне нужно помочь снять это. А потом наступит твоя очередь», — сказала Тиа, кивнув на платье, которое выбрала Стиви. «Можешь расстегнуть мне молнию?» — спросила она Лиан. «Много ли будет толку от нескольких плохих отзывов?» — спросила Лиан, стягивая платье Тия вниз, пока та поднималась на руках, чтобы оторвать нижнюю часть тела от сиденья инвалидного кресла. «Надеюсь, что нет». Стиви скрестила пальцы. «Но у меня очень плохое предчувствие». «Если мы можем что-нибудь сделать», — предложила Тиа, и сердце Стиви растаяло. У них было такое искреннее выражение лиц, и от них исходило столько любви и сочувствия, что Стиви захотелось плакать. Она была благодарна, что эти две замечательные девушки были ее подругами, и искренне обняла каждую из них. «Так, я нашла свое», — объявила Тиа. «Теперь твоя очередь». И давай побыстрее, потому что я умираю с голоду. Тиа, слова Лиан прозвучали немного странно, и Стиви бросила на нее обеспокоенный взгляд. Что? Я буду скучать по тебе, сказала Лиан. Ты точно решила уехать из Тангловуда? Тиа замерла, и на несколько мгновений воцарилась тишина, если не считать шелеста атласа, когда Стиви пыталась высвободиться из слишком тесного бирюзового платья. «Да», — сказала она наконец. «Но я не понимаю. Я думала, что ты счастлива здесь. У тебя есть конюшня, друзья. Я уезжаю и не хочу об этом говорить», — сказала Тия. Выражение ее лица стало мрачным. «Я тоже буду скучать по тебе», — добавила Стиви. «Она только недавно познакомилась с Тиа, но она ей очень понравилась». «И я буду скучать по вам, ребята. Но это то, что я должна. Уехать ради... Тиа заколебалась, а потом закончила. «Ради себя». Но Стиви была почти уверена, что она собиралась сказать что-то совсем иное. Тиа добавила, «Будет здорово снова жить в городе». Внезапно Стиви захотелось вернуться в Танглвуд. К миру, спокойствию, медленному ритму жизни. Она поняла, что на самом деле совсем не скучает по Лондону. Она вспомнила, как жила там раньше, как раздражали ее толпы людей... какими грубыми и незаинтересованными могли быть люди, и сравнила с Танглвудом, где все знали ее имя, а жители здоровались друг с другом на улице. «Попробуйте сделать это в Лондоне и посмотрите, сколько людей перейдут дорогу, чтобы избежать встречи с вами», — подумала Стиви. А в магазинах, которые она регулярно посещала, часто откладывали лучшие куски мяса или заранее готовили для нее традиционный заказ. Внезапно жизнь в большом городе показалась ей такой безликой и холодной. Тия бы это не понравилось. Стиви догадывалась, что ее подругу что-то беспокоит. Если бы только она могла спросить Ника, что именно, чтобы попытаться помочь. Но Ник ясно дал понять, что не хочет иметь с ней ничего общего.